Глава 6. Поиски Яси. Захар. Такого не может быть, чтобы человек бесследно исчез. Человек вообще в принципе не может исчезнуть. Всегда находятся какие-то следы, обрывки данных. Это первое, что я усвоил, работая детективом. По опыту знаю, нужно просто продолжать искать. Однако успехи мои невелики. В городе Обширонске не зарегистрирована никакая Ясмина Брянцева. А именно так она представилась врачу. Или она прописана где-то еще, или... Это мне совсем не помогает. Имя редкое. Это плюс. Но не настолько редкое, чтобы в Краснодарском крае не нашлось множество ее тезок. К слову, ни одной в возрасте 25 лет. Это мне уже сообщили друзья из полиции. Я целые сутки потратил на поиски, а толку чуть. Почему не догадался спросить номер телефона моей супердевочки. Хотя могла соврать, если я и вправду ее чем-то напугал, ведь от чего-то убежала. Про имя, фамилию, тем более возраст, также могла соврать. И как мне ее тогда искать по особым приметам? Они есть, кстати. Много ли в городе Обшеронской таких красивых, высоких девушек? Она ростом метр семьдесят не меньше. Глаза удивительного оттенка, синие, но необычно синие, очень насыщенные, будто на кари очень надели линза. «Может, так оно и есть? Хотя зачем бы ей надевать корректирующие цвет линзы на пробежку, во время которой она никого не ожидала встретить?» «Вопрос вопросов. С соцсетями тоже глухо, а я порылся основательно, имею опыт в такого рода делах. С помощью художника по телефону я составил примерный фоторобот. Теперь в арсенале есть весьма на нее похожий портретный рисунок. Мне его выслали по имейлу». E С экрана мобильного на меня смотрит она и в то же время не она. Как при таких исходных данных найти девчонку? Ходить по улице и показывать фоторобот? Под пальцев я ее тоже уже пробил, в базе не значится. Откидываюсь на кровать, смотрю в потолок спальни гостиничного номера, тяжело дышу, пытаюсь собрать мысли в кучу. И тут чувствую вибрацию телефона в правой руке. Вижу на экране номер «Пандоры», конторы, в которой числюсь в Краснодаре. Сажусь на кровати, беру трубку. Очень надеюсь, приятелям удалось что-то нарыть. Еще вчера попросил проскинуть мозгами, прикинуть варианты. Но в трубке раздаётся бас начальника. «Грач, где отчёт по делу? Я думал, ты укатил по вопросу Золотниковой». «Я э -э, немного занят, смогу приступить к делу через пару дней». «Знаю я, чем ты занят», ворчит Громов. Мне уже доложили. Мало того, что сам делом не занимаешься, так еще отвлекаешь от прямых обязанностей коллег. Объясни, что происходит. Кто такая Есмина Брянцева и почему ты ее ищешь? Шумно выдыхаю. Понимаю, сказать придется, причем правду. Любой намек на ложь шеф чувствует даже на расстоянии. Ходячий детектор лжи с рентгеноподобным взглядом. Кратко объясняю ситуацию без лишних деталей, разумеется. Описываю, как упустил я Ясю Изведу, каким образом проводил розыск. Надеюсь, на снисхождение шефа, все же не каждый день пытаюсь найти понравившуюся барышню. Но никакого снисхождения, тем более понимания, в его голосе не слышится. «Так, грач, ты зачем туда поехал? Делом заниматься или с пропавшими девушками романа крутить? Ты мне четко скажи, когда займешься вопросом Золотниковой, она уже мне звонила». Подождет твоя Золотникова. Ждала полгода, еще подождет. Ясно. Басит в трубку Громов. Если помогу найти твою речную нимфу. Займешься делом. Как интересно. Ты мне поможешь? Я и так наших уже подключил. Качаю головой. Грач, не тупи. Бурчит Громов. В смысле не тупи? Не понимаю. Ох ж мне эти дети больших городов. Ты сразу со сложного начал. Иди по простому пути. Ты сейчас находишься в маленьком населенном пункте, так? Скорее всего, таксистов там не так уж много. Вполне вероятно, они дежурят на одних и тех же местах, и твоя девушка села в одну из таких машин. Значит, велика вероятность того, что ты можешь встретить водителя, который отвез твою нимфу домой. Ну, сложил 2 плюс 2 или подарить себе калькулятор. Кладу трубку, не прощаясь. Спрыгиваю с кровати и несусь вон из спальни. Путь мой лежит к травмпункту. Скоро я найду тебя, супердевочка. Уж постарайся как следует не обрадоваться. Захар. Вот это я баран. Не в смысле, что рогатый, а в смысле, что тугадум. По полицейским базам я все искал, фоторобот сделал. В соцсети изрыл практически экскаватором. Даже покопался в картотеке местной зубной клиники. Благо, нужные контакты умею находить на раз но нарыл разве что дырку от бублика. А о простой вероятности найти таксиста даже не подумал. Будь у с собой телефон, я бы без сомнений связался со службами такси и выяснил, кто приезжал на вызов. Но у малышки не было мобильного, она уехала со случайным водителем, чего вообще в принципе делать не стоит. Никогда. И я еще дам супердевочке за это по рукам. Однако я посчитал случайного таксиста иголкой в стоге сена и не стал заниматься его поисками. А поправки на то, что в маленьком городе, может быть, не так много таксистов, не сделал. Все-таки здесь жителей 40 тысяч, а не миллион, как в Краснодаре. Грома в голова, как обычно, впрочем. Утром пункта я таксиста не нашел, зато встретил сразу несколько на вокзале. И за символическую плату мне рассказали, кто из их знакомых бомбит в районе поликлиники. Даже дали телефон. Дальше дело техники. Теперь сижу в засаде перед домом Яси и думаю серьезную думу. Если я завалюсь к девушке в 10 вечера, вряд ли она обрадуется. Еще подумает, что преследую. Нет, я, конечно, преследую. Ибо это ни с какой стороны не нормально. Пробивать девушку по всем известным базам, в то время как она даже номер телефона оставить не пожелала. Но Яси так рано знакомиться с моими тараканами совершенно не обязательно. Завтра куплю роз и приду средь бела дня как нормальный человек. Она, разумеется, спросит, откуда я узнал адрес, отвечу – «Ты сказал его доктору, когда оформлял тебе карточку, забыла, а я вот запомнил, отличаясь редкой памятью». Адреса она не оставляла, кстати. Но ведь могла чисто автоматически назвать, так? Девчонка вчера была в шоке, вполне может сделать на эту скидку. И я в ее глазах буду не двинутым психом, а почти нормальным кавалером с розами. Еще некоторое время любуюсь на свет в окнах, в надежде увидеть силуэт супердевочки» но вместо нее вижу только мужика. Наверное, это Дмитрий Брянский. Да, в чьем доме живет я я тоже узнал. Еще выяснил, что этому Дмитрию 33, и трудится он учителем русского языка. Когда мне сообщили фамилию человека, которому принадлежит дом, у меня аж руки вспотели от напряжения. Первая мысль – жена. Но вот какое дело. Не жена, а товарищ Брянский. А кем еще могут приходиться друг к другу люди с одинаковой фамилией? «Родственниками, конечно, скорее всего, Яся дальняя родственница. Потому что никаких сестер или у Брянского тоже не имеется. Думаю, именно поэтому она не зарегистрирована в этом городе. Если бы они были женаты, то прописал бы к себе девочку, так? Нормальный человек это сделал бы сразу. Да и кольцо бы ей на палец напялил. Равно застолбил, а кольца-то и не было на ее очаровательном безымянном пальце. Я это при первой возможности проверил». Да и не может такая, как моя супердевочка, быть женой этого харька в очках. Я нашел в соцсети его фото с учениками. Не на что там любоваться. В общем, ни денег у брянского, ни внешности. Чем бы взял такую, как Яся? Поэзией? Не похожа она на девушку, которая на это польстится. Лишком для этого спортивная, видно, заботится о своем теле. Я много в жизни повидал, но такого неравного союза не видел ни разу. Красота всегда отдается за что-то. Нет. Я себе больше подойдет кто-то вроде меня. Внешность, деньги. Пусть не миллионер, но не бедствую. Мозги опять же имеются, хотя не всегда ими правильно пользуюсь. Да, ей определенно подойдет кто-то вроде меня. Хотя о чем это я? Не кто-то вроде. Я. Есмина. После двух дней усиленного лечения выхожу на работу. Приходится, нельзя же брать бесконечные отгулы. Так меня скоро в магазине узнавать перестанут. Уже могу свободно наступать на пострадавшую ногу. А благодаря волшебной мази, которую для меня раздобыл Дима, синяк на щеке наполовину сошел. Оставшуюся синеву я надежно замаскировала тональным кремом. Потом решила, что раз сделала то, надо хоть ресницы накрасить. Потом руки потянулись и за тенями, пошла в ход даже помада. Редко наношу макияж, потому что с ним мое лицо становится слишком ярким, выразительным. Вызывающим, как говорит Дима. Но сегодня... Цвета будто сами перебегали из косметички на мою пострадавшую физиономию. Финальный аккорд – голубые линзы для глаз. Без них из спальни вообще не выхожу, мало ли кто увидит. Лезаю в джинсы, надеваю белый топ, а поверх черные худи. Да, с рабочим прикидом макияж не очень вяжется, но сегодня буду красивая, пусть мои коллеги это как-то переживут. Я ассистентка в цветочном магазине «Глория». Сортирую пришедший товар, вместе со сменщицей занимаюсь изготовлением букетов, иногда стою за кассой. Но поскольку официально не устроено, по большей части остаюсь в закулисье. Посылая своему Татошке воздушный поцелуй, выхожу из спальни. Татошка – единственный мужчина в моей жизни, который никогда не расстраивает. Наверное, потому что не мужчина вовсе. Точнее, полумужского, но рода совсем не человеческого. Плюшевая собака. Старенькая, много растиранная, но любимая до одурения. За годы скитания я научилась не привязываться ни к чему материальному, ведь непонятно, что из этого можно будет взять дальше в дорогу. Но Татошка всегда со мной. С 12 лет, на самом деле. Это последний подарок мамы. Даже отец и тот не смог нас разлучить. Когда, являясь на работу, начальница Светлана Борисовна поджимает пухлые, благодаря недавнему визиту косметологу губы, поправляет короткое каре, вздыхает. «Ясенька, ты сегодня при виде, как я погляжу?» Перед цветами на складе красоваться собралась. Они все равно красивее. И демонстративно хихикает. Этой шутки уже много месяцев, но от чего то она от нее не устает. Всего только и нужно было разок столкнуться с ее молодым любовником. Тот мне улыбался, попытался при знакомстве поцеловать руку. И этого Светлана Борисовна, по сути, еще молодая 35-летняя женщина, все никак не может мне простить. Поэтому на работе я всегда в балахонах. Привычно захожу за кассу, а потом юркую в дверь, ведущую в склад. Утренняя рутина на какое-то время отвлекает. Меняю воду у цветов, прыскаю, их сортирую. Призываю вдохновение, чтобы сделать несколько букетов из роз, начинающих увидать. Эксклюзивный букет из 25 кремовых роз, выбери свежие. Получаю сообщение на телефон. Охо, кажется, в магазин пришел денежный клиент. Прохожу по складу к ряду, где хранятся мои прекрасные, самые любимые на свете розы. Вытаскиваю ведро с кремовыми красавицами и выбираю самое лучшее. Быстро обрываю крайние лепестки, чтобы цветы приобрели еще более свежий вид. Оборачиваю в золотистую сеточку. Добавляю к обертке лично мной изготовленные маленькие бисерные броши. Может, кому-то работа флористом покажется скучной, но мне нравится. Обожаю нежные ароматы, великолепно умею собирать букеты. Люблю украшать их на разные лады. И работа спокойная, если не грядет 8 марта. Пара минут и букет готов. Морщусь, чересчур резко опершись на больную ногу и ковыляя в зал магазина. Открываю дверь. Вижу у кассы. Мне показалось? чувствуя, как кожа на руках и спине покрывается мурашками, а на затылке даже будто волосы начинают шевелиться. И тут же захлопываю дверь, отпрыгивая, словно от нее исходит радиоактивное излучение. Там он самый. Захар. Стоит себе, как ни в чем не бывало, в черной кожаной куртке, такой деловой, что даже просто некуда. Нет. Мне показалось. Если о ком-то очень много думаешь, он ведь может начать мерещиться так? Просто мерещиться. Что ему делать в цветочном магазине? Он же в городе проездом. А даже если он. Увидел ли? Если он-то определенно увидел. Ай, что же делать? Щеки краснеют при воспоминании о моем позорном бегстве. Вдруг злосчастная дверь отворяется, и на пороге показывается действительно Захар собственной персоной. Что ты тут делаешь? Фырчу, чувствую, как слабеют колени. Твоя начальница разрешила зайти поговорить с тобой. Пожимает он плечами. Яся, я не понимаю, я такой страшный, что ли. Почему ты от меня бегаешь?»